Эй, сопля, ты подбери, мрачно сказал ему из двери подсобки шофёр Мите. Его очередь была следующей. Ого! оглянулся на него Базелев, крутой говоришь? И вновь повернулся к рыдающему мальчишке, чтобы назидательно проговорить: это тебе не у старушек по подворотним сумочке отбирать. Его палец мягко надавил спуск. Стрелком он был, как говорили, от бога. Митю не пришлось тащить к стенке силой. Сопровождая пенками, он вышел сам. Ты погодь, мало стеска, сказал он мертвому Диме. Я сейчас. Потом нашел взглядом человека со шваброй и усмехнулся. Так это для тебя, пидор, мы должок вышибали. Коммерсант, принуждённый к роли уборщика, пожелтел ещё больше, но продолжал смотреть на него как загипнотизированный. Условие слышал или повторить? Откликнул Базелёв. Если я с трёх раз не айды ты на хер урод. Послышался хладнокровный ответ. Стреляй давай, а то картошка остынет. Коммерсант уронил швабру и приступ жестокой р воты согнул его пополам. Полковские с матерщиной и хохотом отскакивали прочь. Митя не стал уворачиваться от пули, так и стоял угрюмо развернув плечи и не следя за тем, как гуляет по его телу луч цели указателя. А потом плюнул в сторону полковского вожака. Когда он упал, в гараже появился собственный персональный Михаил Шлыгин. "Слушай, сворачивай веселье. Морщись от неприятного зрелища", сказал он Виталию. "Завтра с утра дел по самое не болуйся, а этих ещё вывозить". "Как скажешь, начальник", легко согласился Базелёв. И встряхнул в воздухе автоматом. Проверим заодно, как эта штука в автоматическом режиме шмалиает. Тащи остальных. Белых с потыкающихся курян поволокли из-под сопки. Виталий кивнул на дверь, за которой скрылся друг детства и беззлобно захохотал: «Живи потише, братки. Иваныч упасианц раскладывать помешали». Ночь стояла облачная и дождливая, и поэтому темная. До утра было еще далеко, когда на пустынной окраине далекого картофельного поля остановился микроавтобус Toyota. Шофер резво выскочил вон, явно радуясь окончанию очень нервной поездки. Рядом с мутными тенями... Обозначились другие автомобили, подъехавшие без света, и возле микроавтобуса засуетились проворные тени. Кто-то закидывал откупоренные канистры во внутрь, кто-то поливал Toyota снаружи. Наконец все было готово. Щелкнула зажигалка, по смоченной бензином траве пробежала огненная дорожка. Микроавтобус вспыхнул весь сразу, мощно, жадно и страшно. Вот оранжевые языки добрались до тел, сваленных между сидениями. Секабрация заржал в темноте густой мужской голос: "Вон о! Шевелиться! Ща живые мертвецы побегут!" Другие голоса подхватили смех вожака, хотя и не очень уверенно. К тому времени, когда с грохотом рванул бензобак, ночь вокруг горящего автомобиля была уже безлюдной. Те, кто устроил на окраине размокшего поля погребальный костёр, снарявисто замели следы и ехали прочь по заросшей лесной дороге, не сохранявшей отпечатки колёс. С рассветом, когда к месту пожара добралась милиция, Перекрученный пламенем металлический остров и его содержимое представляли собой единый спёкшийся ком.